Крещение Руси Христианство проникало на Русь постепенно. Оно отнюдь не было введено великим князем Киевским Владимиром Святым в конце X столетия. Постоянные торговые и политические связи с Константинополем и Болгарией накапливали знания о христовой вере в древнерусском обществе. Малое крещение Руси началось еще в середине IX столетия христианкой стала бабка великого князя владимира ольга христиане входили в число его дружинников в киеве к началу его правления уже существовало несколько христианских храмов и отношение к новой вере постепенно менялось на руси воинственный князь святослав сын ольги посмеивался над ним сын святослава владимир изначально был враждебен к христианству но затем переменил мнение и стал искать крестителей в столице империи, желая объединить народ своей бескрайней державы под стягами единой веры. Русского великого князя также интересовал стратегический союз с Царьградом. Русь только выходила на международную арену из тени Хазарского Каганата. Еще аскольдо рамейские источники называют воеводой пригордого Хазарского Кагана отец владимира святослав разгромил каганат и вступил в борьбу за болгарский престол для чего и направился на дунай где был разгромлен иоаном цемихем владимир осознавал что именно империя является самой могущественной державой известного мира но как пишет историк дмитрий володихин у владимира святославича имелась и другая причина остановить выбор на христианстве ислам приняли позднее хазария и Волжская Болгария, его противники, и главное государство, построенное на совершенно чуждой этнической основе. А в Европе того времени продолжалось триумфальное шествие христианства. Южные и западные славяне давно приняли его. В Скандинавии оно исподволь набирало силы, что не могло быть совсем уж безразличным делом для потомка Рюрика. Изо всех соседей христиан, Самые впечатляющие культурные достижения могла продемонстрировать Византия и связанный с нею мир южных славян. Ни поляки, ни чехи, ни маравы ни иные западнославянские народы, нехорошо знакомые венгры столь высокой, столь сложной культурой ко второй половине X века не располагали. Особое неудобство представляло западнохристианское богослужение, которое велось на непонятной латыни. В восточном же христианстве к тому времени огромная часть церковной литературы получила перевод на язык, который сейчас называют церковно-славянским. Это делало более легким и приобщение к новой вере, и богослужебную практику. В конечном итоге Владимир принял крещение от греков. Оказывая императору Василию II поддержку против мятежников вооруженной силой, Великий князь рассчитывал в ответ на это получить в жены царевну императорского дома, сестру правящего государя Анну. Но Константинополь не спешил расставаться с Анной. И тогда Владимир вынужден был пойти в поход на Крым, осадить и взять Херсонес, драгоценное владение империи в Северном Причерноморье. Анна вскоре прибыла в стан русского правителя, и они обвенчались. Источники дают два ответа на вопрос о том, где принял крещение лично Владимир Святославич. Первый ответ гласит в Киеве, второй сообщает в Херсонесе после его взятия. Но для истории Руси важно прежде всего не то, где происходило само таинство крещения, а то, где и при каких обстоятельствах русский монарх обучался христианскому закону, то есть в подробностях знакомился с вероучением. Это произошло именно в Херсонесе, именно оттуда великий князь взял с собой на Русь священников, в частности Анастасия Корсунянина, ставшего затем настоятелем первого по-настоящему крупного княжеского храма в Киеве Десятинной Церкви. А Десятинной ее назвали по той причине, что Владимир обещал отдавать на церковные нужды десятую часть своих доходов вернувшись из крымского похода владимир нес проверки языческих идолов в своей столице летописец рассказывает о киевских событиях с восторгом когда пришел повелел повергнуть идолы одни изрубить а другие жечь перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы поборичеу к ручью и приставил двенадцать мужей колотить его палками Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Затем разослал Владимир посланцев своих по всему городу сказать, «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это с радостью, пошли люди, ликуя и говоря, если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наши бояре. На следующий же день вышел Владимир с попами царицынами и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду, и стояли там одни, погрузившись до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, Некоторые держали младенцев, а взрослые бродили, попы же стоя совершали молитвы. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди Его, возвел глаза на небо и сказал «Боже великий, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны». Утверди в них правую и неуклонную веру и мне помоги Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу. И сказав это приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Христианство широким потоком разливалось по всей руси: Ногород, полоцк, смоленск, чернигов, Ревнуя к славе Третьего Рима, Владимир велит изготовить золотые и серебряные монеты, на которых предстанет в образе императора. В сущности, с момента заключения брака с парфирородной царевной Анной и сам князь Владимир, и его потомки встают в ряды высшей аристократии империи, в чьих жилах течет царская кровь. Но на протяжении многих столетий это абсолютно легальное право не вызывало попыток действительно захватить трон в Константинополе с помощью нападения или какой-нибудь дипломатической интриги. Киев никогда не выступал в роли мятежника, как порой делали болгары, сербы, а также правители германских варварских королевств. Принцип симфонии предполагал, что вовлечение в орбиту Константинопольской церкви того или иного государства автоматически означает включение этого государства в империю, пусть и номинально, ведь церковь и империя не раздельны. Таким образом, приняв крещение, Русь стала частью империи. Протеерей Иоанн Мейендорф, в частности, отмечает, символически было очень важно, что в церковном богослужении власть императора Нового Рима провозглашалась исключительной. Недаром имя византийского императора поминалось в церковном богослужении как в Византии, так и в Киевской Руси. В 1397 году патриарх Антоний писал великому князю Московскому Василию «Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе, и невозможно отделить их друг от друга». Поэтому нет ничего странного в том, что патриарх Фотий говорит о русских как о подданных империи. Даже мусульманским источникам не чуждо представление, что Константинопольский император является властителем многих народов, в том числе македонин, греков, болгар, влахов, аланов, русских и берийцев. Реальной власти над Русью император не имел, но он выступал для древнерусского общества в роли живого символа мирового христианского единства. Соединение с телом империи через церковь мощно повлияло на историческую судьбу Руси. Впоследствии этот шаг приведет к тому, что именно Русь превратится в наследницу Константинополя. Когда под натиском турок-османов падет Новый Рим и все прочие претенденты на роль имперского центра, Русь останется единственной крупной политически независимой частью империи. Тогда она по праву сможет назвать себя Третьим Римом. Русь также восприняла от империи монашество, опору христианского государства. По словам протопресвитера Александра Шмемана, уже в житии преподобного Феодосия Печерского, зачинателя иноческой науки на Руси видно постоянное участие его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 К сонму преподобных, наполнивших всю русскую землю своим свидетельством о Небесном Отечестве, применимо прежде всего название Святой Руси. Христианская церковь вставила жесткое ограничение на работорговлю, служившую в регионе главным средством обогащения рахдонитов с VIII века. В Киеве языческих времен существовала могущественная и богатая иудейская община торговцев и ростовщиков, которой удалось пережить падение хазарского каганата. Хазары называли Киев Самбатион. Более двух веков рабский рынок и банк Самбатиона были главным транзитным центром славянского живого товара в Западную Европу. В православном Киеве места для работорговцев-ростовщиков не осталось. Владимир Мономах изгнал иудеев из матери городов русских в 1113 году. Историк Василий Татищев пишет об этом. Однако ж просили его всенародно об управе на жидов, что отняли все промыслы христианам и при святополке имели великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники разорились. Они же многих прельстили в их закон, и поселились домами между христианами, чего прежде не бывало, за что хотели всех побить и дома их разграбить. Владимир же отвечал им, «Поне же их всюду и в разных княжениях вошло и населилось много, и мне непристойно без совета князей, паче же против правости, что они допущены прежними князей, ныне на убийство и грабление их позволить» где могут многие невинные погибнуть. Для того немедленно созову князей на совет. По результатам совета евреи были выдворены за пределы русской земли. Таким образом, присоединение к православному миру покончило не только с политическим, но и с экономическим влиянием ханаонейцев-рагдонитов на Русь.